Тарь и Новь. Шагалось ему легко, но не так быстро, как в кузове вездехода, и совсем не так, как на внедорожнике. Активная работа ног совокупности с палящим солнцем и экипировкой требовали повышенного расхода влаги, а ее в поле зрения пока не попадалось. Насколько хватало глаз, пейзаж был все тот же, никакого намека на жилье или хотя бы строений придорожного сервиса. Печалька. Зато не видно было израженных. Убежали, видимо, все в порыве едином. Но глаз на затылке отчаянно не хватало. От частых оглядываний шея, конечно, болеть не начала, но это занятие порядком поднадоело, с непривычки. Теперь все сектора наблюдения были его. Только отмахав три с лишним часа, он заметил впереди небольшое строение. Через двадцать минут ускоренного шага по вынесенному далеко крылу навесной крыши и торчащей ввысь информационной стелли, стало понятно, что строение относится к семейству АЗС. Оставалось надеяться, что семейство это продвинутое в сторону симбиоза с фастфудом. В этот раз надежда его ожидания оправдала. Симбиоз был. А вот фастфуд, судя по вывернутым в неестественное положение автоматическим дверям, похоже, убыл с более расторопными посетителями. Но проверить уже стоило. Показалось странным, что после Мамаева нашествия зараженных стеклянные витражи сохранились в целости. Эти ребята слишком-то не заморачивались с выбором дороги. Особенно большие и бронированные. Шли вперед на пролом, если могли пройти в принципе. Заглянув в зал, Лис не увидел особых разрушений. Беспорядок, конечно, был. Поваленная стойка с раскиданными по полу цветными пакетиками снеков. Центральная, которая ставит в центре зала. Стремилась полностью использовать ограниченное пространство. Зато пристенная стелажка не тронута. Разорена местами, но как-то выборочно. Словно капризный привередливый клиент искал что-то, но не находил. А вот стойки, на которых, судя по ценникам, находились смазочные материалы и прочие мелочь для ухода за железными конями, были опустошены в ноль. Это объясняло отсутствие интереса зараженных к данному месту. Люди здесь, конечно же, были. Но визита монстров дожидаться не стали. Забрали, что нужно было, и двинулись дальше своей дорогой. Местные сторожилы, ибо персонал исчез еще раньше. Нечего тут было делать зараженным. Лис первым делом пополнил запасы воды, не забыв закинуть пару полуторалитровых бутылок в ранец. Благо, этот товар у предыдущих клиентов спросом особо не пользовался. Перекусил печеньями, выбирая простые и без всяких добавлений. Такие годами могут не портиться а подцепить ботулизм желания как-то не возникало. Конечно, улей вместе с паразитом отсыпал горсть плюшек, чтобы жизнь совсем уж кисла не была. Но питаться некачественными продуктами крайне не рекомендовалось. Выкарабкаться в итоге, может, и выкарабкаешься, но жизнь, полная веселых приключений, будет обеспечена точно. Потому в фастфуд соваться не стал, хотя информационная вывеска призывно зазывала ознакомиться с ассортиментом различных бургеров и хот-догов. Весь этот мясной и псевдомясной разносол давно приказал долго жить. Запашок, царивший в замкнутом пространстве, неоднозначно на это намекал. Алкоголя тут отродясь не водилось, так что запасы живца нужно расходовать бережно. Но и так неплохо. Сунулся в подсобки, ничего полезного для себя не нашел. Разруха тут была грандиознее, чем в зале. Поваленные коробки с невыложенным товаром, перевернутая мебель в перемешку с бытовой и компьютерной техникой. Во многих местах следы запекшейся крови. Все это намекало на то, что кто-то из персонала данного заведения не смог выбраться из крепких объятий своих коллег. Сколько тут персонала могло быть? Выводив из памяти воспоминания об объектах такого типа, на которых когда-то приходилось бывать, пришел к выводу, что не менее четырех человек. Тогда сознание задало следующий, наводящий вопрос о том, каким образом этот как минимум квартет сюда добирался. К границу кластера он не переходил, Значит, хотя бы с одной стороны расстояние до ближайшего жилья было довольно приличным. Поселение рядом, откуда могли бы приходить местные жители, тоже не наблюдалось. Варианты начали сыпаться сами по себе. Общественный транспорт отпадал. Лис не видел поблизости остановки. Попутка? Слишком нестабильно. Вахтовый транспорт? Возможно, но нерентабельно. Что остается? Личный транспорт. Хотя бы у одного, который мог бы привести остальных... Лис пулей вылетел на улицу через служебный вход. Где же еще могли оставить свой транспорт работники, как не за основным зданием? Парковка исключительно для клиентов. Предположение оказалось верным. Два раза. Первый раз в виде довольно потрепанной киа с добавками спектра. Второй в виде мотороллера, прислоненного к стене АЗС. Забавно в такого. Сине-белой стильной расцветки. Таких лис раньше не видел. Нет, данный вид транспорта для него чем-то необычным не был, нет-нет, но он на глаза попадался, да и в некоторых местах пользовался особой популярностью. Но этот выделялся увеличенными колесами и общим закосом своей формы под байк, но при этом сохраняя площадку для ног, точнее две по бокам. Позади единственного сиденья размещался короб-багажник. Хоть и интересный агрегат, но тут мало кому нужный. Рейдер-одиночка явление мало распространенное. Люди все же старались держаться кучками и передвигаться все вместе под защитой заточенных шипов и огнестрела. Кио Лис сразу оставил в покое, убедившись, что тот заперт. Закрытая дверь, конечно, не проблема, но на роль гонщика он не претендовал. Не научен был извлекать замки зажигания и перемыкать контакты. В том, что удастся найти в здании ключ от детища корейского автопрома, он был далеко не уверен. Потому сразу же приступил к осмотру невиданного ранее чуда коня», Точнее, конька-горбунка. Оказалось, все просто. Вместо замка под панелью был установлен флажок-переключатель. Удивило отсутствие защиты от угона. Но ненадолго, пока взгляд не упал на табличку с двенадцатизначным номером и указанием на то, что владельцем данного транспортного средства является прокатное бюро. Эдакий каршеринг, но в мотоисполнении. О том, что транспорт в рабочем состоянии, Лис догадался только по зажёгшейся подсветке на приборной панели. А как же потарахтеть, как любой другой уважающий себя скуттер? Только подняв сиденье, удивленно присвистнул. Вместо топливного бака там располагался аккумулятор. Это и обрадовало и расстроило одновременно. Обрадовало тем, что аппарат весьма и весьма не шумный. Расстроило тем, что далеко на таком не уедешь. Электричество не бензин, в баночку не нальешь и впрок не возьмешь. Запасного аккумулятора, разумеется, тут не было, да и на особую скорость рассчитывать не приходилось, что и подтвердила шкала спидометра, закончившись на отметке 80. Учитывая, что производители, как правило, завышают скоростную планку, реально можно было рассчитывать километров на 50 в час максимум. Но зато у Лиса теперь было средство передвижения, практически бесшумное, и сокращающее расстояние значительно быстрее, чем его собственные ноги еще был багажник, позволяющий взять что-нибудь впрок и не тащить на горбу. А придется бросить, то как пришло, так и ушло. Потому небольшой багажник немного наполнился емкостями с водой и упаковками печенья. Жизнь начала потихоньку налаживаться. Ага, блин, совсем наладилось. Ехидно хмыкнули мурашки, отчаянно топоча в сторону пяток. Направленный на себя любимого ствол пулемета мало кого оставит равнодушным. Глупо как-то получилось. А все проблемы выползают как раз из-за глупости. Мчал на своем скутере, наслаждаясь скоростью и тишиной. Совсем забыл про то, что не на прогулке. Даже не сразу дал себе отчет в том, что транспорт, идущий встречным курсом на пустынной дороге, как минимум должен насторожить. Не насторожил. Обрадовался. Как же, сейчас добрые местные самаритяне обрисуют одинокому путнику все расклады и клубочек волшебный, указывающий дорогу, обязательно подарят. Ага. Расслабился совсем. Сам первым и забыл, чему товарищи учил. Что люди добрые разные бывают. Одни по доброте душевной накормят и напоят, другие по той же доброте избавят от всего лишнего, как минимум. Неладно я почувствовал только, когда этот встречный транспорт, оказавшийся немного много ни мало бронеавтомобилем, преградил ему дорогу. Конечно, длины машины на всю ширину дороги сильно не хватало, и можно было попробовать прошмыгнуть по краю. Но что-то от совершения этого шага удержало. То ли недостаточная скорость скутера, относительно возможной скорости этой махины. Догонят, как пить дать? То ли направленный на в его сторону пулемет, расположившийся на крыше броневика. Да и что бы он мог сделать, если бы насторожился заранее? Развернуться и помериться скоростями, так результат очевиден. Его скутер не только медленнее машины, но и гораздо медленнее пули. В чистом поле тоже не особо укроешься. Сразу палить не начали, значит, не все еще закончено. Ага, классная отмазка. Не можешь ничего изменить, начинай оправдывать. Остановил своего конька метрах в тридцати от преграды. Подошвы берцев уперлись в асфальт. Тело приняло беспечную позу. Всем своим видом демонстрирующий вопрос. По какому, собственно говоря, праву? Переводи на культурную речь, ночью. Вляпался, так выезжай на втором счастье. Хуже-то уже не будет. Из-под козырька кепки, опущенного почти на глаза, пытался рассмотреть тех, кто преградил ему путь. Пытался, но не мог. Трудно это сделать сквозь броню, ибо из нее никто не вышел. А пулеметчик скрывался за своим ручным инструментом и рассматривал лиса через его прицел. Какое-то время не происходило ровным счетом ничего. Только спустя пару минут к нему обратились. «Уважаемый, это дорога на Орешек?» Долетел до ушей знакомый голос. И этот мир тесен. Лис бы узнал этот голос из тысячи. Наверное, в этом случае его должно было накрыть или волной радости, или всплеском негодования, но не накрыло. Вместо этого пришло понимание того, что Лис не смог обнаружить среди пропажи эмоциональности. Словно выжгло. Чернотой или борьбой тех стихий, которые недавно сражались в его теле, неважно, ее больше не было. Не в том плане, что он не ощущал эмоций как таковых, превратившись в бездушного болванчика. Просто бывает, наверное, в жизни так, щелкай и все, и ты уже другой. Все другое, восприятие, ощущение, чувства, хотя внешне все же, те же руки, ноги, голова, а вот душа становится другой». Он узнал того, кому принадлежал этот голос, но внутри не шелохнулось ровным счетом ничего. — А я думал, что вы уже на гоп -стоп переквалифицировались. Грабить честных людей среди бела дня на дорогах начали. Ровным, спокойным голосом ответил Лис. — Олег, ты? То есть Манк? раздался после продолжительной паузы удивленный голос Эйма. — Через несколько секунд вся группа док высыпала наружу. — Ничему вас жизнь не учит констатировал лис, увидев, что наблюдательная точка опустела. Он подкатил скутер поближе, его обступили. Рассматривали пристально, вглядываясь в его лицо и словно не узнавая, будто видели впервые в жизни. Но вот вроде бы узнали, и эмоции на лицах стали отображаться иные. Удивление, интерес, смущение. Некоторые сменяли друг друга. Радости только не было. Лис молчал. «Ты откуда тут?» Первым к нему подошел Гиря и протянул для приветствия руку. Сейчас он задавал себе тот же вопрос. Точнее, пытался понять, каким образом он вообще мог с ними пересечься. У них была значительная фора во времени. Если верить Вольту, то два дня до того момента, как тогда еще Манг скрылся в черном кластере от монстров. Это минимум, поскольку он не мог даже приблизительно определить отрезок времени, прошедший с потерей им сознания до настоящего момента. Тогда как? Тем более, что по его прикидкам он двигался в обратную сторону, или нет? Местность для Лиса была новой. Ладони Лиса остались лежать на руле. Он вопросительно посмотрел на бывшего коллегу. Тот смущенно убрал протянутую конечность. Этот настрой передался всем. А где же твои спутники? Решил исправить ситуацию инвиз, попыткой поставить неудобное положение самого Лиса. Лис заметил, что от взгляда бывшего начальника не ускользнуло состояние его экипировки, совсем не близко к понятию «чистое», да еще и с прорехами от когтей тварей. Отсюда и напускной обеспокоенный тон с легким оттенком язвительности. «Они же вроде как тебе доверились. С ними все в порядке?» «С ними все в порядке», — широко улыбнулся Лис, очень надеясь на то, что его улыбка выглядит искренней, так же, как и то, что с его группой действительно все в порядке. «Они сейчас направляются в Бейрут. Мы там встречаемся». Эта информация несколько спутала игру инвиза. Ответная улыбка выглядела неискренной. На помощь начальству решил прийти Рок. «У нас тоже все хорошо», — радостно констатировал он. «Транспорт добыли. Не хуже тех тигров. Оружием новым обзавелись. Лучше, чем наше было. Твари как косой косит. трофейные. Только сейчас Лис обратил внимание на то, что у Инвиза, Рока и Эйма в руках были уже знакомые автоматы системы Булл Пап с безгильзовым патроном, как две капли воды, похожие на тот, который со слезами на глазах оставил КАЗ у горящего институтского транспорта. Трофейное, изобразил любопытство Лис. О том, что он знал, кому раньше принадлежало это оружие, Лис предпочел промолчать. Пусть сами расскажут. Самопиар, часто беспочвенный, Настолько въелся в сущность многих бывших коллег, что упрашивать о повествовании про свои заслуги не нужно было. Просто чуть-чуть помочь. «Вы уже кому-то тут войну объявить успели? Или ограбили кого на дороге?» «Не грабили мы никого». Волна негодования аж захлестнула рока. А дальше парня прорвало. «Это на нас напали. За нами какие-то отморозки погнались на броневике. Просто так, без всяких причин. Мы их вообще никогда раньше не видели. Стрелять по нам начали». Хорошо, что у Эйма дар снайперский. Он их на ходу из гранатомета урезонил. Вот у них и забрали. Жаль, что только три автомата у них уцелело. Хорошее оружие. Поздравляю. Сухо кивнул в ответ Лис. Картинка сложилась. Теперь было очевидно, что нападение на колонну рейдеров организовал институт. Он же контролировал пути отхода и обеспечивал зачистку, бросив атомитов в лобовую. Ну, раз у вас все пучком, то предлагаю рассчитаться. А мы разве тебе что-то должны? Удивленно поднял брови Инвиз, жестом призывая свидетелей всю свою команду. Только ее большая часть в ответ предпочла отвести глаза в сторону, но Инвиз решил идти до конца, изобразил приглашающий жест, предлагая расставить все точки нады: Два транспорта, оружие и боекомплект, сухо ответил Лис, которые вы сперли у меня и моей команды. — Я вас предупреждал о том, что тут карается нарушение права собственности. — Неувязочка вышла, — усмехнулся в ответ бывший начальник. — Ты, наверное, что-то перепутал. Все, что ты тут наперечислял, имущество Бороды и его команды, не твое. Не тебе за него и спрашивать. Так что мы тебе ничего не должны. Не было сомнений в том, что никто не захочет признавать долг, как и то, что присвоили чужое, бросив его команду. Не было такого там. Не стоило надеяться на то, что что-то изменится тут. Неизвестна была только позиция до настоящего момента. Лис улыбнулся искренне. Играть в эти игры и он умел. Это было мое имущество. Борода им расплатился за спасение своей жизни и помощь моего знахаря. Это подтвердит любой первый попавшийся ментат. Так что вы воры, дамы и господа. И по вам веревочка плачет. «Манг, тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы диктовать нам условия?» Видя, какой эффект на остальных произвела реплика Лиса, поспешил выступить вперед Рок, ненароком наводя трофейный автомат на собеседника. Лис поднялся с мотороллера, на котором восседал до тех пор, и подошел к Року. Не торопясь, взял из его рук автомат и направил его ствол между Роком и Инвизом. Было забавно наблюдать, как тщетно они стараются выйти из-под действия его умения. С остальными происходило то же самое. Лис не был уверен в том, что его сил хватит на всех, но постоянное использование дара его вкупе с жемчужиной и постоянной подпиткой горохом его прилично развило. У него получилось. Оказалось, что с людьми умение справляется легче. «Положение — штука такая. Способно меняться. Иногда», — ответил он, деактивируя умение. «Все же тема энергетически очень затратная». Повел слегка стволом в сторону начавшегося движения, Давай понять, что за оружие хвататься не стоит. Не будем его усугублять. Тем более, что я ценник не задеру. Всего-то один СПП. С носа. Плюс бутылочка крепкого алкоголя. Не так много для таких успешных людей, с таким смертоносным оружием. Повоевать немного пришлось, поиздержаться. Так что можем исчерпать вопрос к взаимному удовлетворению. Первым повисшую паузу нарушил гиря. Он достал из разгрузки магазин и протянул его Лису, бросив тихое, извини. Его примеру последовали практически все, кроме Инвиза и Рока. Инвиз извлек из разгрузки магазин, но бывшему подчиненному передавать не стал. Бросил ему под ноги на асфальт. Магазин Рока упал рядом. «Ну что ж, мы люди не гордые, патронами разбрасываться не будем». Лис подобрал валявшийся под ногами боеприпас. Аня передала ему початую бутылку коньяка, вытащенную из ранца. Развела руками, сказала, что больше нет. Стало понятно, что больше нет не только у нее. Так и не адаптировались ребята к местным реалиям. Лис вернул склянку владелица. Отбирать последнее? Нет. Он еще не настолько опустился. Сам выкрутится как-нибудь. «Ну вот видите, и совсем не больно». Лис широко улыбнулся, положил аккуратно на асфальт изъятый урок автомат. Распихал собранный боекомплект по кармашкам на жилете. То, что не влезло, упаковал в ранец, и все в той же висящей тишине уселся на скутер. «Удачи вам, коллеги! Она вам понадобится!» Манк, погоди!» Неожиданно подала голос Алла. «Почему, Бейрут? Ты же тоже в орешек собирался. Поехали с нами!» Лис некоторое время молчал, раздумывая о том, стоит ли посвящать бывших коллег во все подробности истории, в которую они вляпались. Сначала подумал, что не стоит. Конечно, понятно, что народ даже не подозревает о том, что отрицатель их развел, как последних лохов. И даже, скорее всего, использовал в темную. Вольт упомянул о их возможностях не на ровном месте. Были, были основания. И в ангаре том не показалось совсем. Но кто они ему? Вспомнившиеся магазины на асфальте укрепили эту уверенность. Потом его взгляд пробежался по бывшим коллегам. С Инвизом, Роком, Аллой и Иксом было все понятно. Он не знал, что подвигло Аллу на такое предложение, но она никогда ничего не делала просто так. Скорее всего, и сейчас рассчитывала на какую-то выгоду. Камеск и Цельсий всегда были нейтралами, себе на уме. А вот с Гирией, Эймом и Аней у него когда-то были более теплые отношения. Почти дружеские. Почти. Это «почти» сейчас призывало его подумать еще раз. «Орешек — гнилое место. Там отрицатели рулят». «Вам бороды мало оказалось?» Мрачно бросил Лис, наблюдая, как его слова производят эффект разорвавшегося фугаса. Народ начал растерянно переглядываться, откровенно не понимая, что он имеет в виду. Ведь об отрицателе с момента их встречи не упоминалось ни разу. И, по их мнению, их бывший коллега не мог знать об инциденте с перестрелкой. «Ну, может, тогда мы тоже в Бейрут поедем?» Нерешительно произнесла Алла, поглядывая на реакцию инвиза. «Зачем нам в плохое место?» И опять же вместе?» Лис откровенно рассмеялся на такое незатейливое предложение. Чем вызвал очередную волну переглядок. Народ реально подумал, что он окончательно слетел с катушек. «А вот вам дорога в Бейрут заказана. Чувак, у которого вы этот транспорт стырили...» Он кивнул, все еще продолжая скалиться, настоявший рядом бронеавтомобиль. «Обещал вас живьем пустошам скормить, когда найдет. У них зубы еще не такие острые». «Дольше и больнее будет. А еще борода местного знахаря завалил. Не просто знахаря, а местную легенду, на которую в Бейруте чуть ли не молились все. А вы в одной банде с ним были, так что этот грех там на вас повесят. Потому и искать вас в Орешке в первую очередь будут. И найдут, если туда сунетесь. Вот и думайте, какое место для вас плохое, а какое совсем хреновое. Если предыдущий вброс был для них сродни фугасу, то новая информация оказалась поистине ядерной бомбой. Не меньше. Ему даже стало их немного жаль. Настолько растерянно и беспомощно они выглядели. Понятно, что не ожидали от него такой осведомленности об их похождениях, но нарисованная Лисом перспектива упала на них неприподъемной бетонной плитой. Если оправиться, то очень не скоро. Хотя, если хотите, езжайте в Бейрут. Если вдруг что, то обязательно замолвлю словечко за ваши грешные души. Обещаю. Но гарантий в том, что мне поверят и не вздернут на одной веревке вместе с вами не дам. Так что решили. Мы подумаем, отозвался Инвиз, как обычно ища глазами ответа в облаках. Без гарантий, неважно куда. Да кто ж вам их даст? хотнул в ответ Лис. Меня ж в Бейруте не знает никто. И какие тараканы водятся в мозгах тамошних аборигенов, мне тоже неведомо. «Если ненароком запамятовали, то я сюда вместе с вами попал. Так что привыкайте жить в условиях полной неопределенности. Могу вам только один совет дать». Лис повернулся в сторону Эйма и ткнул пальцем в автомат бойцов института. «Выбрось это подальше и никогда никому не говори, что ушатал броню института. Это очень серьезная контора, имеющая уши практически во всех стабах. Не спустят никому гибель своих людей». «Объявят награду за живых или мертвых, просто для того, чтобы выяснить, какая информация просочилась и куда. А то им мсти ради. Но в любом случае исход один. Им свидетели не нужны. Вот тогда идти вам действительно будет некуда. Но ведь они первые напали, мы защищались!» Растерянно выдавил Эйм, глядя на свое оружие и так, словно держал у руках гадюку. «Как ты говоришь, любой ментат подтвердит?» «Ну, дело ваше». Только вбросят дезинформацию грамотно о том, что люди вы нехорошие, зло сотворившие. Потом попробуйте отмыться. Вам же знакома такая тактика?» Лис задорно подмигнул инвизу, отмечая краем глаза, как замер подтянувшийся подобрать лежавший на асфальте автомат Рок. «А до ментата и не дойдет тогда уже. Института оно не надо. А исполнителям, которые заявку на отстрел возьмут и подавно...» Он поднял руку в прощальном жесте и бросил уже на ходу. «Ладно, бывайте». Мотороллер резво набрал крейсерскую скорость и быстро оставил позади не только команду бывших коллег, но и душевные переживания, связанные с ними. «У каждого свой путь, и пройти его должен каждый сам». Вспомнились слова знахаря. Лис с ними полностью согласился. Через час с небольшим ему навстречу попалась пара бегунов. Они выскочили из посадки метрах в трехстах впереди и, синхронно повернув, радостно поскакали ему навстречу. Как-то сразу понятно стало, что разминуться с ними не получится. Дорога была хоть и вполне широкой, но шустрые, а главные вечно голодные твари, вряд ли будут безучастно смотреть на попытку их объехать. Значит, нужно что-то решать. Лис остановил своего конька и спешился. Потянувшая в винторез, рука вдруг замерла. Посчитав кощунственным переводить боезапас всего на пару не особо развитых зараженных, он взялся за подарок знахаря. То, что это была не очень хорошая затея, он понял, когда клюв прошел в миллиметре от морды бегуна. Тот каким-то чудом успел притормозить в самый последний момент и, пропустив мимо себя убийственный инструмент, прыгнул и вцепился со своими клешнями в ткань рукава. Лиса повело. Пытаясь сохранить равновесие, он сделал легкую пробежку в половину круга, центром которого был зараженный. Но нет худо без добра, это позволило ему уйти с линии атаки второго бегуна. Тот пронесся мимо, отчаянно хватая длинными когтями воздух, но обещал вернуться, и очень скоро. Первый же ни за что не желал расставаться с захваченным рукавом, и вообще демонстрировал всяческое желание завладеть большим, интенсивно стараясь дотянуться до жертвы второй конечностью. Жертва уворачивалась как могла, ее планы с планами монстра не совпадали, Но в такой сцепке предпринять мало что могла. Вторая рука была занята клювом, и его удлиненная рукоять была плохим подспорьем на короткой дистанции. Сзади возвращался второй бегун, явно желающий принять участие в общем веселье. Держит обещание, тварь! На очередной рывок первого бегуна Лис отреагировал своеобразно. Он без сопротивления позволил себя увлечь, выпуская на противоходе клюв, словно биту, в ноги второго монстра. Активировав умение, скользнул первому за спину, выхваченный из ножен горностай, мягко вошел в споровый мешок. К сожалению, трюк с клювом ожидаемого результата не принес. Не захотела тварь спотыкаться и падать, и теперь, вожделенно урча, на бегу протягивал ручище для объятий. Лист деактивировал умение и с силой пнул начавшую оседать тушу первого зараженного. Удар вышел не слабым и тушу отбросило вперед, прямо в объятия собрата. Похоже, такие близкие отношения у зараженных не приветствовались, потому как тот отчаянно постарался отмахнуться от безжизненного тела. Но получилось плохо. Налетел. Споткнулся, упал, но до цели добрался. Его морда практически уперлась в обувь человека. Но и все. Продолжить развлечение помешало и народное тело в споровом мешке. Вот только завладеть честно добытыми трофеями Лису не дали. Пока он выплясывал посреди дороги с парой бывших людей, К ним решила присоединиться еще пятерка любителей человеченки, На такой расклад Лис не рассчитывал. Решив не изображать из себя Ртибора, предпочел постыдное бегство. Подхватив клюв, побежал к скутеру. Но в беге этим профессионалам он явно уступал. Потому пришлось израсходовать четыре патрона. Две коротких очереди. Приз для самых прытких, подобравшихся ближе всего. Заслужили. Старания должны быть вознаграждены. После была погоня. Тройка бегунов соревновалась в скорости со скутером, но недолго. Как-то быстро выдохлись, так и не сумев сократить расстояние. Это прилично удивило. Совсем недавно Лис сам был свидетелем тому, что эти ребятки могут бегать значительно быстрее и дольше. Этого я опасался, держа в на готове, на случай, если подберутся совсем близко. Но не понадобилось. Наверное, тренировались мало. Или не подгонял никто. На ночлег он остановился в разоренной придорожной гостинице, почти на самом краю кластера. Вдали, за небольшим разрывом асфальтового полотна, отмечавшим границу, виднелись здания городской застройки. Но лис решил туда не соваться. Большая неконтролируемая территория. Сюрпризов можно ожидать с любой стороны. А лишних глаз конструкция его тела не предусматривала. Тут хоть убого, разорено и поживиться нечем, но имелась возможность прикрыть глаза на отдых, особо не заморачиваясь. И свободы маневра было гораздо больше. Облазив все двухэтажное здание гостиницы и не найдя ничего ни полезного, ни опасного, он поднялся по выдвижной лестнице на чердак. Лестницу втянул внутрь, люк задраил на засов. Легкий ужин последней банкой каши и пачкой печенья. Водные процедуры в углу с помощью пары прихваченных на заправке пятилитровых бутылей воды. Вот и вся подготовка ко сну. Но сон не шел. Мысли прыгали, как обкуренные кенгуру, перебирая в памяти последние события. Пребывание в убежище знахаря и бегство от бегунов на скутере. И снова возвращались к знахарю. Почему-то казалось, что это важно. Но сознание скользило по воспоминаниям и не находило ни единой зацепки. И возвращалось обратно. На новый круг бесплодных поисков. Уснуть удалось только под утро. Измученный мозг не выдержал, послал все лесом и отправился в объятия Морфея. Наверное, за все время пребывания в Улье Лису впервые удалось выспаться. Неосмотрительно, но уже свершилось. Потому самоедством решил не заниматься. Судя по местоположению местного же светила, продрых он как минимум до обеда. Времени на дорогу по-светлому меньше. Зато чувствовал себя полностью восстановившимся не только физически, но и энергетически. После посещения обители знахаря он стал ощущать ресурс своего умения и его пределы. Словно местный шаман приподнял шторку, отделявшую поле зрения его ощущений от этой составляющей. А может и действительно приподнял. Но именно что не снял. Лис чувствовал, что картина его целостности открыта далеко не полностью, но и на том спасибо» а там как кривая выведет. Схомячил на завтрак пару пачек печенья, запил живцом, огорченно отметив меньше трети фляги на остатки, сполоснул заросшую почти месячной порослью морду лица. Все, к дальнейшим событиям готов. Хотя улей такое место, что эти самые дальнейшие события не предугадаешь, а значит и не приготовишься. Значит, будет выезжать на импровизации. Прежде чем спуститься на землю обетованную, забрался на крышу, осмотрелся. Все та же картина полного запустения, насколько хватало глаз. Не то чтобы расстроился. Тут, где на одного иммунного приходится толпа зараженных, отсутствие движения может намекать на чуть большую продолжительность жизни. Но хотелось еще и жизни нормальной. Хотя бы с перерывами на нормальный отдых. Вот к ней-то и нужно двигаться. Осторожно спустился на жилой этаж... Прислушиваясь и водя стволом винтовки в сторону открытых дверных проемов, мало ли кто мог завестись тут ночью. Не завелся вроде никто. И то ладно. Заныканный от посторонних глаз скутер тоже оказался там, где он его оставил. Однако напряг бардак в маленьком багажнике мотороллера, словно кто-то перемешал небогатую снять фастфуда, выискивая лаком и кусок. Запоздало встревожились мурашки, начиная забег между лопаток. Лис даже не успел оглянуться. Сознание вышло погулять, оставив мозг наедине с окутавшей его темнотой. «Аскал, давай просто кончим его. Хабара с него нам за глаза на полгода безбедной жизни хватит. Зачем ждать, пока очухается?» Хрипловатый манерный голос достиг ушей лиса одновременно с возвращением сознания в свояси. Возвращение было встречено вспышкой боли в затылке. Ему стоило большого труда не скривиться и не застонать. Скорее инстинктивно, чем осознанно, он предпочел не выдавать возвращение в реальность. Как обычно, прислушался к организму. Кроме затылка, болью отозвались запястья. Руки были плотно прижаты друг к другу за спиной. Боль говорила о том, что их довольно неплохо зафиксировали, нарушив кровообращение. В купе с горизонтальным положением тушки данный факт непрозрачно намекал на преднамеренное ограничение его свободы как минимум двумя индивидами. Те, кто говорил, и тем, кому говорили. Почему он оказался лежащим на полу со связанными руками, гадать особо не надо было. Ответов масса. А вот ответ на прозвучавший вопрос был интересен и ему. Ну, понятно, что ребята приперлись, пока он спал. Увидели скутер, посчитали, что толпой на таком транспорте ездить несподручно, решили подогреться на одиночке. Поняли, что выкурить его с чердака просто так не получится, вот и устроили засаду у средства передвижения. Он как лох вляпался. Даже мелкие паршивцы не помогли. Ну вот чего ждут, действительно, интересно. Логичнее бритвы по горлу и в колодец. Одиночку искать никто не будет. Да если и будут, Улей все спишет. Зато взятки гладки. А так чревато может быть. «За надом», — ответил незнакомый Бас, пресекая развитие темы. Оскал, я думать тоже умею. У него потрохов как с элиты». «Две красных жемчужины. Значит, не просто молодняк, а матерая. И они не на затылке твари, а в кармане этого хмыря. Хмырь, который работал матерого элитника, может быть опасен. Мы его на шару оприходовали. Зачем выяснять, на что он способен? Давай спишем от греха подальше». «Не и уж. Для элитника он слабак. Не из винтареза же он его оприходовал. А тяжелого у него ничего нет». Ответит на пару вопросов, потом спишем. А умение? Ты знаешь, чем его Улей одарил? Вот и я не знаю. Это нам фуфло выпало, а ему, может, и рогатки хватит, чтобы Элиту угомонить. А то и рогатка не понадобится. Какие вопросы стоят, чтобы судьбу испытывать? Много понту от умений со связанными руками. Да и под дулом особо баловать не захочет. Так и быть, просвещу тебя дремучего. От него знахарем за версту фонит. И непростым. Я это чую. Лютый за инфу год, двадцать горошин обещал. Горох лишним не бывает. Разбрасываться им незачем. Послышался легкий стук, будто на столешницу поставили что-то небольшое, но поставили нарочито, для демонстрации. Как думаешь, что это? Да мне откуда знать? Брусок какой-то. Может и брусок. Вот только видел я однажды похожий. У знахаря одного. Давно. Фанила от него так же, я это чую. Тот его заныкал тогда быстро с глаз долой. Я значения особого не придал. А потом меня насчет этого знахаря потрясли основательно. Покруче, чем опера в СИЗО. И про штуковину ту тоже внюхивали. Кто тряста? Да кто ж его знает. Только ребяткам этим хрен откажешь. «Волкодавы фсбшные, рядом с ними щенки малолетние. Взглядом будто все нутро твое наружу вытаскивают и на мелкие частицы разбирают. А ты на это смотришь и выдохнуть боишься. Только при их виде душа быстренько монадки в мир иной собирать норовит. Как ты понимаешь, у таких не спрашивают ксивы. Себе дороже. Но только за то, что я про брусочек этот упомянул, мне жменю меню гороха отсыпали». Вот и сложи один к одному, раздумать умеешь. Да к чего ждем-то? Одновременно с этим вопросом лису в живот прилетел мощнейший удар. Бронежилет распределил часть нагрузки, но внутренностям все же аукнулась неслабо. Подача кислорода в организм временно прекратилась. От боли он свернулся в позу эмбриона, выкашливая остатки воздуха из легких. О, видишь, оскал! спящая красавица проснулась! Щуплый невысокий обладатель сиплого голоса задорно подмигнул валяющемуся на полу лису. «А то торчим тут зазря приманкой для тварей! Задавай свои вопросы и валим отсюда!» Даром, что щуплый, удар поставлен как у профессионального футболиста. Не иначе, как нарабатывал на пьяных и связанных. Лис смог рассмотреть его напарника, сидевшего за пластиковым столом и ковырявшего столешницу ножом лиса. Здоровый бугай, с жутким шрамом на щеке. Будто когда-то часть этой щеки вырвали вместе с нижней губой. Отчего видны были зубы и десны нижней челюсти, даже при закрытом рте. Действительно сильно походило на оскал. Почему Улей со своей ускоренной регенерацией не устранил этот изъян, оставалось только догадываться. А догадываться как-то не хотелось. Оба были в видавшем виде отечественном армейском камуфляже, Оба в разгрузочных системах класса танк. Оба в порядком полинявших банданах, расцветки мультикам. Типичные вояки улья. С АКМ, доработанными напильником до приборов малошумной стрельбы, торчавших уродливыми банками на концах стволов. Только взгляды совсем-совсем без намека на тень доброты. Да из чего бы. «Вы кто?» — Выкашлянул лис, приваливаясь спиной к стене заодно пытаясь выяснить прочность пут, которыми стянули его запястья. Те держали захват прочно. Ребятки в этом толк знали. Это ты нам расскажи, кто таков. Сам понимаешь, в этой ситуации не тебе вопросы задавать. Отвечать все равно придется. Добровольно или... Оскал демонстративно покрутил ладони нож. Профессионально. Лезвие, отразив солнечный луч, сверкнуло в воздухе стремительным росчерком. «Выкладывай». «Чего выкладывать-то?» Лис изобразил испуг, вжимая голову в плечи и подбирая колени. «Заодно еще раз пробую на прочность путы. Облом». Испуг вышел натуральным, благо особых усилий для этого не требовалось. Древние инстинкты сработали сами. «Манкия! Новичок!» «Странные новички нынче пошли. В улей, прямо с грачами, винторезами». Мешками споронов и готовым живцом во фляжках грузится. Прямо зависть берет. Только ты нам лапшу по ушам не развешивай. Я перспективы на этот случай неоднозначно и обозначил. Лезвие ножа вновь описало молниеносную дугу вокруг кисти. Армейский ботинок ужас силой врезался в бедро. Хоть и куда побольней, но закрытая поза пленника не оставила другого выбора. Лис зашипел от боли. — Какая лапша! — Как все загрузился, ни о чем не подозревая. Борода вытащил. Он и окрестил, и про реалии местные расклады дал. Оружием затарились на базе спецуровской. В загрузившемся кластере случайно наткнулись. И спораны его. При упоминании погибшего отрицателя парочка заметно подобралась и многозначительно переглянулась. И где сам борода? Просипел на ухом муж. Не знаю. Мы дважды под зараженных попали. Первый раз шило, ночью их прошляфил. Всю команду порвали. Уйти удалось только Бороде и мне, и то недалеко. Попали под Орду возле какой-то промзоны. Меня Рубер одним махом из хамвии выбил. Он его автограф на жилете видно. Больше не помню ничего. Очнулся тут неподалеку. Мы с Бородой договаривались в Орешке встретиться, ежели что. Вот туда иду. Шел. А это у тебя откуда? Оскал поставил на столешницу брусок из черного материала. «Говорю же, Рубер меня выключил вместе с сознанием. Очнулся с этой штукой в руке. Сунул на автомате в разгрузку и забыл. Я даже не знаю, что это». «Оскал, похоже, землячок, правда, говорит». После недолгой паузы просипел уж. «К чему нам разборки с бородой?» «Ты предлагаешь ему сейчас все вернуть и извиниться?» Глаза Аскала недобро сузились. Ну, так борода со своими отморозками нас из-под земли достанет. Она нам надо? Мозг включи, думальщик. А то он у тебя от страха в трусы осыпался. Откуда бороде знать, что в вообще выжил? Он же сам сказал, что они под Орду попали. Мог и не выжить. Аскал, не обращая внимания на присутствующего тут же лиса, криво усмехнулся, отчего зубы обнажились еще больше, придавая лицу облик оскалившегося хищника. Да еще большой вопрос, удалось ли самому бороде уйти от того рубера. Эти твари не из простых. Добычу редко упускают. Особенно, если она даже огрызнуться не может. Его слова упали в благодатную почву. Уже расплылся улыбки, улыбке, демонстрирующей понимание всех перспектив данного расклада. Указательный палец начал медленно выбирать свободный ход спускового крючка. «Но ты это, не так быстро!» «Мне он еще на пару вопросов нужен». Аскалу резонил, проявившего прыть напарника. Он посмотрел на Лиса теплым и нежным взглядом, от которого мурашком реально поплохело, и они бросились в рассыпную. «Сейчас нам землячок расскажет, где он воскрес после терок с Рубером. Вот тогда и все в ажуре будет. Ты же нам расскажешь, Земля? «Да нахрена нам это? Дюжина на всего-то!» «У нас и так с лихвой потрохов, а так палево реальное!» «А мне это зачем? Все равно убьете. Голос Лиса прозвучал почти одновременно с вопросом мужа. «Вот чудак человек!» — ухмыльнулся Аскал в ответ, словно не услышав вопроса напарника. Но «Ну, ты новичок, тебе простительно. Смертушка-то она ведь тоже разная бывает. Я же говорил, что эта процедура может быть долгой и мучительной» вот представь каково например без рук и без ног ожидать пока в гости придет какая-нибудь тварь а когда придет глазеть как она питается и хорошо еще если толпой заявится или прокачанный какой попадется а если пустышок одиночка или вовсе ползун вот тогда пули в лоб молить будешь да где же ее взять то так что смерть легкую еще купить нужно — Будешь покупать. Аскал с силой ударил остреем ножа по столешнице, вогнав лезвие в пластиковое покрытие на пару сантиметров. — А последнее желание купить можно? От услышанного мурашки попадали в обморок. В горле сразу пересохло, потому сказанное едва не застряло в горле. — У тебя разве еще что-то есть? — удивился Аскал. — Да и не проканает этот фортельс, хочу жить долго и счастливо. Не буду тебя обманывать. Тут для тебя конечная остановка. Так проще. Да понял я уже. Желание скромное, помереть на улице. Не люблю помещений. Давит, муторно. А насчет цены? Спецназовская база на быстром кластере того стоит? Что за чудеса щедрости? Просипел уж. Что-то от этого предложения подлянкой попахивает. «Я тоже так думаю», — согласился с напарником Оскал. «Думаю, не просто там все. Сунемся туда и хана нам. Вот такая вот мстя. Так что оставь эту базу себе. Но просьба действительно плевая. Нам без разницы, где тебя кончить, тут или за стенкой. Говоришь, где очухался, так и быть, выведу на двор». «У автозаправки», — «Отсюда на юго-восток. Там и скутер раздобыл». «Чё ты гонишь?» Уж едва не прыгал от негодования. «Аскал! Он реально лажу лепит. Говорит, в орешек едет, а сам в другую сторону чешет». «Ага не клеится что-то!» Отозвался его напарник. «Совсем не клеится!» «А мне клеить нечего и незачем. Когда с бородой шли, черные кластеры по левую руку были». Очухался, такой же ориентир и выдерживал. Откуда мне знать, где этот орешек? Я там не был ни разу. — Да он... — Погоди. Оскал оборвал приятель на полусловие. — Я понял. Это действительно интересно. — Ты о чем? — уже вперил напарник уделенный взгляд. — Будем считать, земелья, что ты свою часть договора выполнил. За мной тоже не заржавеет. Лицо Аскала снова превратилось в жуткую хищную маску. Он напрочь проигнорировал вопрос товарища. «Уж, помоги ему встать. Пора на выход. За расчетом». Слегка обиженный таким игнором компаньон указание все же выполнил. Он, ухватив заворот бронежилета, сильным рывком поднял Лиса на ноги. Следом поднялся со стула оскал. В следующее мгновение Лис активировал умение. Короткий подшаг и усиленный носок берца с силой впечатался в пах застывшего громилы. Разворот. Повторение процедуры столь же неподвижному ужу. Деактивация умения. Да, не по-мужски. Да, нечестно. Но от чего то совесть свои зубы показывать не рвалась и тихонько посапывала где-то в укромном уголке. На войне, как говорится, не до жира. Как только умение деактивировалось, два тела мешками повалились на пол. Удары вышли, что называется, от души, отправив компаньонов сразу в глубокое бессознательное минуя стадию истошных воплей. Надолго ли? Вопрос открытый. Понятно было только то, что не убил. В последний момент ногу малость, но придерживал. Сказалось впитанное в подсознание со времен уличных потасовок правило «ниже пояса не бить». Вот и результат. Все же не натасканный в конфликтах спецназовец. Следом пришло понимание. Время сейчас работает против него. Что он может противопоставить двум местным гопникам, когда те очухаются? Причем очухаются в весьма недобром расположении духа. А он тут без оружия, да еще и со связанными руками. Мелькнула дикая мысль добить ногами. Но душа от такой жестокости пришла в ужас. Понятно, что зуб за зуб. Понятно, что либо он, либо его. Понятно, что все средства хороши. Но забивать насмерть неспособных защищаться? Как жить-то потом с этим? От себя-то, родимого, не сбежишь и не скроешься. А запинывать под лавку собственную совесть не приучен был. И приучать не собирался. Лис метнулся к столу с торчащим из столешницы ножом. Развернулся, пытаясь пристроить путы к лезвию. Заодно молясь тому, кто все же присматривал за ним в этом мире, чтобы нож не выпал. Иначе освобождение рук превратилось бы в тот еще фокус. С элементами эквилибристики. Нож засел прочно. Но с наскоку освободиться не получилось. Дважды порезал руку о лезвие, которое сам же и затачивал на стоянках до бритвенной остроты. С третьего раза руки все же удалось освободить. Пальцы и ладони пронзили тысячи иголок, оповещая о поступлении крови в конечности. На пол упали обрезки пластиковых хомутов, которые в обычной жизни использовались для фиксации электрокабелей. Впрочем, оказалось, что к конечности они тоже неплохо фиксировали. У ужа их оказалось в достатке. Долг платежом красен. Едва послушные пальцы с трудом стягивали пластик на запястьях бессознательных тел. Кое-как спеленал. Усадил на стулья спиной к спине. Приторочил запястья за спинками стульев друг к другу, чтобы не было искушения. И надежды на него тоже не было. Обшмонал безвольные тела, вернул свое, над чужим задумался. Два автомата с пятью магазинами к каждому, два ножа, четыре гранаты f 1 небогато. В рюкзаки заглядывать не стал, стрёмно, не крохобор ведь. Тихий протяжный стон возвестил о возвращении в этот мир старшего из налетчиков. Он скривился, дернулся было понянчить ушибленное место, но, осознав, что нечем, только тихо зашипел. Спустя некоторое время ситуация повторилась, очнулся Уж. Отличием были только причитания в перемешку с русским нефильтрованным. «Чего нужно?» Более-менее придя в себя, произнес Оскал. «С чего ты взял, что мне от вас что-то нужно?» Немало удивился Лис. «Иначе кончил бы нас, пока в отключке были. А так, парился, связывал. Значит, нужно чего-то?» «Да нет. Все, что мне нужно было, вы и так сами рассказали. А в бессознанке вас порешить душа не легла». А так, значит, душе спокойней. Или может ты нас еще и отпустишь? Ухмыльнулся Уж. Ловко ты новичком прикинулся. Умение это вон какое прокачанное. Развел, как лохов. А я и не прикидывался. Просто обстоятельства так сложились. И, конечно, не отпущу, просто так. Не хочу оглядываться, сами понимаете. Не просто так, это как? С издевкой усмехнулся Оскал. Песенку колыбельную тебе спеть. Лис приветливо улыбнулся в ответ, сгреб автоматы налетчиков и вместе с боекомплектом отнес их к своему скутеру, пристроил в багажник и вернулся к пленникам. Две гранаты спрятались в кармашке на жилете, две остальные оставил. Выдернул предохранительную чеку из одной и зажал спусковой рычаг между коленями ужа, вторая, тем же манером, между коленями его напарника, Ну и сука же ты, с шипением выдавил уж. Что, двух патронов жалко? Не жалко. Но так у вас шансов не будет. Типа они сейчас у нас есть? Они всегда есть, ответил лис, вкладывая каждому в руку по ножу. Захотите ими воспользоваться, выживете. Нет, значит, таков ваш выбор. Есть еще вариант, осклабился старший из налетчиков. Лис не успел спросить какой, а скал разжал колени. Спусковой рычаг со щелчком отлетел в сторону, граната с гулким стуком упала на плитку пола. Человек в среднем пробегает сто метров за девять секунд. Трех секунд до детонации Лису хватило, чтобы оказаться на улице, возле своего конька-горбунка. Два взрыва с небольшой разницей во времени не смогли доставить ему проблем. Совсем не вариант. Лис глотнул из фляжки, экономя содержимое, и оседлал своего конька. Но это твой выбор. Извини, но мне с вами рановато еще. Через пару минут он уже был на границе кластера. Преодоление преграды в виде небольшой трещины в тверди земной особых проблем не вызвало. Вчера ему казалось, что она шире. Не намного, но все же. Хотя мало ли что померещится в сумерках. Не ломать же голову над этим. Там вдали виднелась городская застройка, а значит, там можно пополнить запасы ингредиентов для выживания. Ему много не нужно. Не вынесли же рейдеры все, без остатка. Вот пора и проверить. Скутер беззвучно тронулся с места. Упс, сюрприз. лист через пять минут езды остановил мотороллер, растерянно уставившись на проблесковые маячки автомобиля специального назначения. Самого автомобиля он не видел. Мешал небольшой взгорок, но логика подсказывала, что световая индикация пожарных и скорой помощи несколько отличается от той, которую он сейчас видел. Синий и красный — принадлежность блюстителей порядка. То, что они сверкали на всю округу, говорило о том, что это явно не местные. Эти бы не стали так палиться перед зараженными. То, что вообще мигали, говорило о том, что не местные тут совсем недавно. «Мать!» «Я что, перезагрузку этого кластера проспал?» Ошарашенно почесал затылок. Это открывало иные перспективы, чем ожидаемые, и иные опасности. Недолго думая, достал из ранца до сих пор ни разу не использованную защиту от дождя. Просторный костюм, состоящий из штанов и куртки, был сейчас почти идеальной одеждой. Не дышал только. Так что через полчаса на такой жаре лис будет мокрым насквозь, как от дождя. Но это будет как манок для всех желающих им перекусить. А этих желающих скоро появится много. Мало того, у новеньких крыши потекут. Еще и местные зараженные потянутся на свежатину, если уже не подтянулись. Но зато свободные штаны на резинках легко надевались и снимались. Причем полностью скрывали и ножны с ножом, и кобуру с пистолетом, притороченный на бедрах. Свободная куртка легко укрыла винторез с бронежилетом и обвесом. Если не лапать руками, то догадаться о том, что действительно скрыто под армированной тканью, будет весьма трудно. Пришлось пустить в ход и полотенце, обмотав им торчащие из багажника стволы автоматов. Остатками провизии и воды прикрыл боекомплект. Вышло так себе, но если не ворошить, могло и прокатить. Появление камуфлированного байкера на малошумном транспорте было для борцов с нарушителями на дорогах откровенно неожиданным. Пара нехуденьких товарищей в форме, опиравшихся седалищами на капот служебного автомобиля, среагировала не сразу. Сначала какое-то время смотрели на него, явно пытаясь осмыслить увиденные. Осмыслили только когда Лис практически поравнялся с ними. Надежда проскочить по-тихому рухнула. Закричали, замахали монохромной полосатой палочкой, приказывая остановиться. Пришлось подчиниться. Еще обидятся, погоню устроят, стрелять еще начнут. А оно ему надо? Подъехал, остановился, почти вплотную. К чему утруждать людей служивых? Но и они утруждаться не стали. Допрос начали прямо из позиций, в которых находились. «Дед, ты откуда едешь?» Начал один, что помоложе, менее тучный, чем его напарник, с одной звездочкой на погонах. Такое обращение Лиса весьма смутило, не ожидал. Ладно, без здрастия, лейтенант Козлов-младший. Это нет-нет да встречалось, но чтобы дед... Ребятки курнули чего? Так сдачи, знамо дело. В город за провизией. Откуда еще-то? Решил им подыграть Лис. «Какая нахрен дача?» Уставился на Лиса, как на придурка младший лейтенант. «Документы давай!» Потребовал второй с тремя звездочками на погонах. «Какие документы?» — изобразил искреннее удивление Лис. «Я ж за провизией, а не за пенсией. Продукты и без документов отпускают. На даче они...» «Документы на свой самокат и права!» Начал терять терпение, изображать в воздухе пропеллер своей волшебной палочкой младший лейтенант. «Ребят, вы чего? С каких это пор на мопеды права требоваться начали?» Уже не изображая удивления, а реально офигевая, спросил Лис. Видимо, офигел не только он. Ребята почти синхронно переглянулись, окидывая друг друга вопросительными взглядами. «Слышь, хрыч, ты что, совсем охренел? Или дури какой нюхнул?» Нижняя челюсть старшего лейтенанта выдвинулась вперед, увлекая при этом за собой не худые такие щёки, отчего купе с нахмуренными бровями его лицо стало похоже на морду бульдога. Похоже, на накладочка вышла. Что-то не так было либо с их реальностью, либо с самими стражами порядка на дорогах либо со всем этим вместе взятым. Ну, может, у них действительно и на велосипеды права нужны? Или просто докопаться решили, власть показать? Встречается в жизни и такая модель самоутверждения. Или их уже повело от местного паразита. Но вроде парни на индивидов со съехавшими крышами не походили. Значит, совсем недавно загрузились бедолаги. Не успели еще мозги поплыть. Тихо констатировал Лис. Но расстояние между ними было столь незначительным, что это тихо все же долетело до ушей блюстителя. Глаза у обоих округлились до невероятных размеров, щеки старшего налились багрянцем. «Ты что несешь? Это кто тут загрузился?» Выдохнул он во все свое негодование, а вместе с ним и легкий запашок сивушных масел. Не в бровь, что называется. «Да он укуренный нахрен! Про какие-то дачи плетет!» Злобно прошипел младший лейтенант. Легким профессиональным движением останавливая полет своей волшебной палочки, та покорно улеглась в немалый кулачок размером с полголовы лиса. ну спрыгнул с мопеда и рухнул мордой в землю. Да, Ромыч, воспитай ушлепка, чтоб нюх не терял. Злобно усмехнулся носитель шести звездочек. Совсем старище распоясалась. Вот и конец мирному переговорному процессу. И не уйдешь ведь просто так не дадут. Лис поднялся, вытянул вперед руки, показывая ладони в успокаивающем жесте. Сместился в сторону так, чтобы мотороллер расстался между ним и молотчиком с жезлом. Какая-никакая преграда. Но тут старший решил тоже поучаствовать в развлечении, величественно оторвав пятую точку от капота. «Парни, вы чего? Вы не так все поняли?» Лис постарался изобразить искренний испуг. «Сейчас все будет, и документы, и нюх вернется». С этими словами рука, задрав полу куртки, скользнула под резинку влагозащитных штанов. Манипуляции с застежкой кобуры стражи порядка, похоже, приняли за извлечение из широких штанин этих самых документов, потому как никаких действий не предпринимали или не успели. Короткий подшаг к массивной туше старшего, активация умения, дабы избежать неожиданностей, легкий тычок кулаком в горло, шаг к младшему, деактивация умения... Товарищ с дубинкой удивленно таращился на своего напарника, опускающегося на колени и судорожно пытающегося глотнуть кусочек кислорода. Таращился, но действий никаких не предпринимал. Наверное, мешал упертый в переносицу пистолет, разработанный командой В.А. Ярыгина. Палочка тоже, наверное, мешала, потому что отправилась на землю сама и добровольно. Парень оказался довольно понятливым и покладистым. Все просьбы Лиса выполнял без каких-либо возражений. Вот что значит отсутствие дурного влияния напарника. Да и просьб у Лиса было не так много. Встать на колени, да пристегнуться наручниками к товарищу. «Ребятки, вы не шалите. К оружию не тянитесь, и вреда вам не причиню. Поговорим и разойдемся. Шалить вздумаете, дырок лишних понаделаю. Мне ведь не жалко. Вам все равно кранты. А так, может, и шанс побарахтаться в этой жизни будет». Лис не спешил прятать пистолет обратно, держа ствол в промежутке между парнями. Мало ли. Ствол качнулся в сторону младшего. «Лады?» «Лады!» — хмуро ответил тот, покосившись на напарника. Тот все еще продолжал откашливаться и в разговоре участие пока не принимал. «Дед, ты хоть понимаешь, что теперь с тобой будет?» «Да ничего не будет. Даже искать никто не кинется. Некому будет». Лис с легкой тенью, сожаления покачал головой. «Воды нет, света нет, связи нет, так? Так. Это вы, ребятки, ничего не понимаете. Скоро ничего не будет и никого». «Ты это... ты это о чем, хрыч? Я тебе мозги-то быстро поправлю!» В перерыве между приступами кашля выплеснул старший. Но попытки реализовать свою угрозу не предпринял. Наверное, постеснялся качнувшего в своего сторону оружие. «Еще раз меня хрючем назовешь, визит к стоматологу тебе обеспечен, как минимум». «Только не найдешь его?» Лис мирно улыбнулся в ответ. «Добро пожаловать в Улей. Это теперь ваша новая реальность. У кого-то симптомы недомогания есть? Горло, может, у кого болит?» «Болит», — подтвердил старший, потирая ушибленный кадык. «Это не в счет. До этого болела, першила?» «Да нормально все. Доктор, блин, нашелся». «Чего тебе надо-то?» — поумерил пыл старший. Лис заметил, как забегали его глаза при ответе. Не договаривал что-то пациент. Но не тянуть же его за язык. «Мне?» — опешил Лис. «Это же вы до меня докопались. Вели себя невежливо. Но по местным правилам новичкам помогать полагается. Вот и выясняю, помогать вам или где. Раз симптоматики нет, может, и выберетесь». Он вкратце обрисовал им ситуацию, не вдаваясь в подробности. Парни не перебивали. Но на их лицах отражалось такое неверие, что его как минимум приняли за полоумного. Стало понятно, что дальше возиться с ними смысла нет. Пока жареный петух в задницу не клюнет, полушария мозга в ней не заработают. Ну, значит, не по пути. Лис посчитал на этом свою миссию выполненной. Дабы не кинулись мстить, забрал у товарищей их штатный ПМ, закинул в машину к уже валявшемуся самок СУ, разбил рацию, закрыл на ключ двери. Получив подтверждение того, что имеется исправная запаска, извлек из-под куртки винторез, негромкий хлопок и затвор выбросил одну использованную гильзу. Ведущее колесо патрульной машины с шипением начало седать. Можно было, конечно, нож в ход пустить и не тратить боезапас. Но, может быть, хоть теперь ребятки воздержатся от глупостей. Жить-то всем хочется. а проезжих с грачами и винторезами все же не каждый день спотыкаешься. Непростое оружие. Мозги должны включиться. Включились. Округлившиеся глаза и две синхронно рухнувшие вниз челюсти этого подтвердили. «Мужики, это...» «У вас деньги есть?» «Без обид. Мне реально продукты нужны. Денежки могут пригодиться». Лис, несколько стесняясь, обратился к сторожам порядка. Те промолчали. Только младший лейтенант как-то настороженно покосился в сторону напарника. За отворотом форменной кепки у того оказалось несколько незнакомых купюр с четырьмя нулями после циферок. Много это или мало Лис не знал, но не расспрашивать же. «Благодарствую. Я ключики от машины там на дороге положу. Справитесь? Удачи вам, парни!» В городскую застройку въезжал не спеша, оглядываясь по сторонам. Не сказать, что народу было много, но то и дело на глаза попадался. Толпился кучками, что-то обсуждал, местами срываясь на крик. Конечно, понятно, что не каждый день разом пропадают все блага цивилизации. Можно и обсудить. И даже обвинить кого-нибудь, и не только в этом. Но самое главное, он пока не видел никого, кто бы проявлял признаки заражения. Значит, кластер из более медленных. И им на это может потребоваться до нескольких суток. Потому снимать свой костюм он не стал, дабы не светиться огнестрелом. Бегай потом от местных копов. Они же реально свой долг исполнять будут. Он уже пожалел о том, что отвез ключи от машины всего на 300 метров. Теперь в лучшем случае у него форы максимум час. Нужно было вообще выкинуть. Проехав первые жилые дома заприметил на одном вывеску с логотипом продуктовой сети на красном фризе. Подкатил к центральной двери, заперто. Оно и понятно, как работать в таких условиях, точнее, при полном их отсутствии. Объехал дом вокруг. С торца на дебаркадере находился весь персонал магазина в форменных куртках. Стоял, покуривал, лениво беседы. У них шло рабочее время, а значит и суетиться особенно нечего. Будет лопата, будут копать». «Не будет лопаты, копать не будут». «Доброго дня, уважаемый!» — обратился к ним лис, подкатив к вплотную. «Магазин ваш будет сегодня работать?» «Дадут свет, будет!» — флегматично ответила худощавая девица, бросив быстрый взгляд на спрашивающего. Не найдя в нем ничего интересного, вновь отвернулась к коллегам. «Девчонки, выручайте!» «Собрался к друзьям на природу, хотел продуктов купить, а тут оказия такая...» Может, отпустите, я не обижу. Лис постарался придать лицу очень расстроенное выражение. Ну, так езжай в другой магазин. На нашем что, свет клином сошелся? Говорят же, света у нас нет, ответила та же Деваха, даже не обернувшись. Так по всему городу его нет. Я уже больше десятка магазинов объехал, почти с самого утра катаюсь. Больше сил нет. Я наличкой заплачу. Ну, выручите, пожалуйста. Плаксивы, жалостливая интонация в голос, бровки домиком, взгляд просительный. Сказала нет, значит нет, отрезала девушка. Свет, ну ты чё? Может, действительно человеку очень нужно? Давай поможем, помешался в разговор молодой, крепкий парень, лет 28 отруда. Все равно делать нечего. Вот сам с ним и иди, буркнула девица. У меня и так голова раскалывается. Парень махнул лису рукой призывая следовать за ним, и скрылся в темноте служебного входа. Тот закинул ранец за спину, легко впрыгнул на дебаркадер и поспешил за провожатым. Конечно, замотанное в полотенце оружие оставлять без присмотра было не лучшим вариантом, но без живца совсем грустно. Выпутается, если что. Девять банок мясных консервов, две буханки белого хлеба, пара палок копченой колбасы, две бутылки армянского коньяка и бутылочка уксуса. Быстро перекочевали в фирменный целлофановый пакет с логотипом сети. Оказалось, он набрал товары на две трети имеющейся у него суммы. Ценник впечатлял не по-детски. Но денег жалко не было. Потому отдал все, что было, и отказался брать лишнее обратно, когда парень пытался дать сдачу. Как пришли, так и ушли. Парень, которого звали Романом, поблагодарил, но не радостно, как это бывает, когда неожиданно прилипают к рукам лишнее, а с чувством собственного достоинства. И вообще было в нем что-то эдакое? Настоящее, что ли? Это Лису понравилось. Что это у вас народ с головной болью на работу приходит?» Небрежно спросил он, перекладывая половину покупок в ранец. «Сегодня у всех все не так», — немного растерянно ответил Роман. «Голова у всех болит. И почти все будто с похмелья. Хотя клянутся, что к алкоголю даже не прикасались». «А у тебя, значит, не болит?» — заинтересованно спросил Лис. «Уже нет» обезболивающий из спазмальгетик. Прошло все. Хотя утро выдалось не очень приятное. Улыбнулся парень. Лис пристально посмотрел на Визави. Открытое улыбчивое лицо, без каких-либо признаков недомогания. — Я тебе сделаю подарок, Роман. Совет дам. Стоимостью в жизнь. — Колеса у тебя есть? — Велосипед спортивный. Теперь уже парень выглядел заинтересованным. — Так вот, бросай все, если жить хочешь. Прыгай на свой байк и вали из города на восток. За городом я тебя подожду. У меня места нет». «Да вы что, шутите так?» Слегка опешил парень. «Не шучу. Хочешь – верь, хочешь – нет. Дело твое. Скоро твой город превратится в ад. Тебе повезло, похоже, ты иммунный. Но это значит, что если ты не уберешься отсюда, на тебя начнет охотиться каждый встречный. За городом все объясню. Сейчас времени нет». В конец сбитый с толку парень хотел что-то ответить, но встретив жесткий пристальный взгляд, лиса осекся: У меня родители и сестра! Тогда мне к ним надо. После недолгой паузы выдавил он: Тогда ждать не буду. Выберешься за город, двигай на восток. Встретишь людей, тебе все объяснят. От всех остальных уматывай со всех ног. Если у твоих похмелье не пройдет или еще хуже впадут в обморок, не трать время. Их тогда уже не спасти. А вот сгинуть запросто. Да и твари скоро сюда заявятся. Долго объяснять. Стакан есть? Растерянный парень на автомате извлек красную кружку из под стойки кассира. Лис достал из разгрузки коробочку со споронами, заметив при этом округлившиеся глаза Романа. Тот явно не ожидал увидеть под курткой спецназовский обвес в купе с частью чего-то явно стреляющего, когда Лис расстегнул куртку, ковыряясь в кармашке. Но промолчал. Лис взял литровую бутылку воды с прилавкой и отпил из нее, долил только что купленным коньяком и уже привычными движениями растворил спорон в разбавленном алкоголе. Процедил через марлю из коробочки в другую бутылку, которую, не стесняясь, опорожнил прямо в мусорную корзину. Извлек из-под куртки флягу и перелил в нее половину содержимого бутылки. Саму бутылку с оставшейся жидкостью протянул Роману. «Когда хреново станет и жажда замучает, выпей». Не нюхай, гадость отменная. Поначалу. Но без нее никак. Им? Лис кивнул в сторону улицы. Это не поможет. Это не лекарство, а скорее средство для выживания. Для таких, как мы. Как инсулин для диабетика. Запомнил, что я сделал? Процедить обязательно, иначе смерть. С этими словами он положил на прилавок зеленую виноградину. Закинул ранец за спину и направился к выходу. На улице за это время кардинально ничего не изменилось, только сотрудники магазина стали чуть более хмурыми. Разговоры поутихли. Он обронил в их сторону мимоходом свое спасибо, но ничего, кроме мрачных взглядов, в ответ не получил. Да и не больно-то хотел. Пакет с половиной покупок пристроил в багажник скутера. Нужно было что-то решать с дорогой. Нагло переться по главной улице не хотелось. Ощущение дискомфорта отговорило. Обиженные стражи порядка могли испортить всю обедню, а в том, что они так и остались глотать обиду, он не сомневался. О Окрестности он не знал. Давно уже закравшуюся мысль о том, что Гор оставил его совсем не в той локации, в которой подобрал, подтвердила парочка налетчиков. В рисунке Вольта эта часть географии отсутствовала, только встреча с бывшими коллегами подкидывала пищу для определения направления. Логика указывала на его правильность, Интуицию не возражала. Сверился по местному светилу. Оказалось, что направление главной улицы идет параллельно его курсу. Лис решил двигаться к границе кластера дворами и проулками, держа в качестве ориентира основную автомагистраль. Тут в полной мере сказалось преимущество скутера перед четырехколесными собратьями. Там, где дорога заканчивалась тупиком или парковкой, он без проблем просачивался по тротуару а иногда и просто по земле, лавируя между посадок. Так на одной из парковок элитной по виду многоэтажки Лиз заметил нечто выдающееся и явно выделяющееся из местной обыденности. Посреди площадки для стальных лошадей стоял настоящий монстр легкового автопрома. Почти грузовик с эмблемой знакомой марки «Форд». Этот отличался не только размером, рядом с которым хамви бороды нервно курил в сторонке. Метров шесть в длину не меньше. И около трех в высоту, но и обтекаемыми формами, не свойственными пикапам. Но все же это был именно пикап: с двойной кабиной и кузовом в придачу, высоким клиренсом и топливными баками вместо подножек. Матовая черная краска, покрывающая весь автомобиль, за исключением стеклянных элементов, придавала ему вид грозного матерого хищника. Лис невольно залюбовался. Водительская дверь этого монстра открылась и на свет Божий буквально вывалился лысый здоровенный бугай. Сразу почему-то подумалось, что хозяина вместе с машиной кормили одними и теми же стероидами. Мужчина около сорока, на голову выше лиса, и как два тех же лиса в обхвате. Но даже намека на наличие пивного мозоля не было. Зато легкий летний пиджак буквально бугорился распираемый массивными мышцами. Взгляд привычно по рельефу ткани считал наличие подмышкой народного предмета, Давно этому учили, полжизни назад, а вон как въелось. Лис отметил, как мужчина убирает ключи в карман свободных штанов. Закрутилась в голове мысль определить место обитания хозяина этого чуда американского автопрома, посмотреть, как тому аукнется перезагрузка, и если товарищу не повезет унаследовать эту чудо-карету. Мысль завладеть пикапом до момента, пока Ули расставит все по своим местам, он отогнал сразу. Хоть и понимал, что шансов у мужчины остаться со своими мозгами один из нескольких тысяч, но брать априори чужое не хотел. Мужчина, проходя мимо, поморщился, бросив на лиса угрюмый оценивающий взгляд, как рентгеном просветил. Скривился, словно отрезка зубной боли, выдал что-то про всяких не к месту шатающихся и не спеша направился было в сторону подъезда дома. Такой мягкой танцующей походкой, таким танцем учат, как правило, долго и основательно, Прожженные балетмейстеры-инструкторы в закрытых школах для избранных. Тоже, видимо, въелось. В этот миг за спиной лиса неожиданно коротко рявкнула полицейская сирена. Громкоговоритель выдал короткое «Стоять!». Всполошившиеся мгновенно мурашки буквально схватили лиса за шиворот, уронили его на асфальт вместе с мотороллером. Над духом несколько раз вжикнуло, и только потом долетел стрек от автоматной очереди. С другой стороны прозвучало два одиночных выстрела, и все стихло. Лис упал неудачно, спиной к машине с сиреной. Потому абсолютно не видел, что творилось у него позади. Двигаться он не спешил. Получить предупредительный выстрел в голову желания не было. Винторез прижала к земле его же собственное тело. Вдобавок добраться до него мешала куртка. Липучку разодрать было делом нетрудным, но не привлекая внимания, этого не сделаешь. Зато он прекрасно видел, что происходило прямо перед ним. Водитель Форда мягко переступая смещался в сторону подъезда. Вскинутая правой рука выверенными движениями контролировала кругу, направляя ствол пистолета в секторы контроля. Левая болталась безжизненной плетью. На мгновение темное жерло ствола задержалось на растянувшемся на асфальте лисе. Впечатлило. Он даже физически ощутил точку прицела. Аккурат между глаз. Мурашки впечатлились тоже, и скоропостижно выпали в осадок, всей своей тяжестью заставив втянуть голову в плечи, заодно убирая ее с линии выстрела. Всего лишь мгновение, и рука двинулась дальше, а показалось, что не меньше минуты. Забавная штука — время. То обернуться не успеешь, она уже пролетела, то вяло течет, словно в замедленной съемке. Или это не время? Шальная мысль, пролетая по своим делам, задела сознание и направилась дальше. «И...» — запоздало всполошился потревоженный разум. Но закончить у него не получилось. Новые события переключили его внимание на себя. Водитель гигантского внедорожника почти добрался до подъезда. В это мгновение подъездная дверь распахнулась настежь. Из нее выскочила молодая женщина в домашнем халате и одном тапке и юркнула за его спину. Следом из недр подъезда нанесся звук спаренных выстрелов. Судя по грохоту, явно что-то охотничье. Женщина с истошным воплем бросилась прочь от оседающего на землю владельца Форда. Потеряв последний тапок, она стремгла вкинулась между припаркованных машин в сторону живой зеленой изгороди кизильника. Из подъезда выскочил долговязый худощавый тип в довольно дорогом костюме с охотничьим ружьем в руке. Он остановился на секунду, извлекая из ружья стрельные гильзы, бросил безумный взгляд на лежащий у ног тело, достал из кармана брюк новую порцию патронов и, зарядив ружье, бросился следом за беглянкой. Лис, наконец, добрался до своего грача и, вытащив его, проследил за безумным охотником. Тот, не обращая ни на кого внимания, скрылся в тех же кустах. Через минуту до ушей донеслись еще два выстрела. Позади него на въезде на парковку стоял знакомый полицейский автомобиль, но на стрельбу стражи порядка реагировали довольно странно. Никак. Как они его вычислили? То, что наряд припылил по его душу, Лис не сомневался. Хотя сам же им рассказывал, в каком направлении нужно двигаться. Чего уж теперь? Хочешь найти виноватого, посмотри в зеркало. Лис, озираясь, поднялся и на полусогнутых осторожно засеменил в сторону полицейского транспорта. При таких раскладах прилететь могло с любой стороны. Но оставлять у себя в тылу потенциальную угрозу было опасно. Второй раз девушка по имени Фортуна может и не успеть. У пассажирской двери лежало тело в форме. Второго, видно, не было. Младший лейтенант был еще жив, но, судя по розовой пене на губах, ненадолго. Даже если скорая успеет. Только не вызовет ее никто, тупо не сможет. Даже если захочет. Однако Лис все же отпихнул ногой автомат, лежавший рядом со стражем порядка, от греха подальше. Тихонько засеменил вокруг машины. Старлея в машине не было. Это он отследил еще на подходе через распахнутую пассажирскую дверь. Значит, со счетов его списывать еще рано. Осторожно выглянул из-за машины. Нет, оказывается, не рано. Уже списали, без лиса. Старлей лежал у заднего колеса, таращив в небо безжизненными глазами. Из маленькой дырочки над переносицей проложила тоненькую дорожку темно-вишневая капля. И этот отбегался. А товарищ из Форда, оказывается, весьма и весьма недурно владеет своим инструментом. «Кстати, нужно посмотреть, что у него за ствол». Он первым делом собрал полицейское оружие. Стоимость подобранного была, на его взгляд, копеечной. Но все же гоже разбрасываться оружием, мало ли. Улей безбашенному не прощает. Потом, поглядывая в сторону зарослей кизильника, Лис направился в сторону подъезда, нисколько не стыдясь своего меркантильного интереса. Еще месяц назад его от такого зрелища наверняка бы стошнило, да и смотреть бы не стал». Не из той категории, что хлебом корми, отдай потаращиться на чужое горе, а то и селфи на фоне безобразных тел сделать. Но сейчас ему было, как это модно называлось, толерантно. От слова абсолютно. Даже не поморщился. Хозяин пикапа лежал, уткнувшись лицом в асфальт, и признаков жизни не подавал. Из-под него натекла уже приличная лужа крови. Лис на всякий случай прикоснулся к шее качка в пиджаке, он артерию. «Нет!» Не судьба. Точнее, вот такая она у него. Извлек из кармана брюк убитого ключи от машины, вспомнил о пистолете. Тот лежал в метре от тела, отброшенной при падении. Лис присвистнул от удивления. Если он не ошибался, то на асфальте валялся небезызвестный в определенных кругах зиг зауэр 162 x 5 Пистолет элитных спецподразделений по ту сторону земного шара от матушки России. Лис поднял оружие и извлек магазин, увеличенный на 20 патронов. И ствол у этого детище шведско-немецкой оружейной промышленности оказался удлиненным. С резьбой под ПМС. Такими, как правило, экипировались группы антитеррора. «Ты кто, блин?» Лис удивленно уставился на тело в пиджаке. Только сейчас заметил бурое пятно на одежде чуть выше левой лопатки. Теперь стало понятно, с какого перепуга тот стал палить по полицейским. Одна из пуль, предназначенных Лису, нашла не ту цель. Ну, извини, дружище. Лис перевернул тело. Две пули 12-го калибра легли рядом, разорвав футболку в районе солнечного сплетения. И то, что было под ней. Лис, стараясь не испачкаться, обшарил пиджак. Под ним оказалась оперативная кобура с еще одним магазином. Лишним не будет. Во внутреннем кармане нашлось несколько удостоверений на имя Леонида Петровича Терехова капитана. Одно определяло принадлежность капитана Федеральной службе безопасности, второе — к главному управлению генерального штаба, третье — силам специальных операций. Вот сейчас вообще не понял. Лиса задаченно потер стволом грача висок, но ломать дальше голову над этой загадкой не стал. Сунул корочки капитана в карман и направился к Форду. Нужно было уносить ноги. Нет, шума и гамма вокруг случившегося не поднялось. Да если бы поднялось, то излияние негодования он не особо опасался. Однако это означало, что у местных обитателей нашлись более неотложные дела. И, скорее всего, от них самих независящие. А значит, нужно пошевеливаться. Если нет желания от этих самых обитателей отбиваться, но уже по совсем иной причине. Закинул в салон крупногабаритного джипа собранное оружие, Стало жаль бросать скутер, несмотря на полуразреженный аккумулятор и отсутствие запасного в купе зарядной станции. Уже приловчился к нему. Хорошая машинка, бесшумная, в хозяйстве нужная. Жаба опасливо протянула к горлу свои липкие лапки и жалобно всхлипнула. На этот раз лис ей по лапам бить не стал. Хоть и скопердяйка, но родная. Даст бог, разберемся потом и с зарядкой, и с запаской потому, недолго думая, все же затолкал стального конька в кузов, хоть и с надрывом. Двигатель на поворот ключа отреагировал сразу, без паузы задержек, против ожиданий безрева и надрыва, свойственных тяжелому транспорту. Не громче любого прокачанного внедорожника. Это порадовало, как, впрочем, и управление. Немного поразмыслив, вывернул все же на главную магистраль. Конечно, вероятность поймать в бок какую-нибудь тачку С протекшей крышей гражданином за рулем там была нешуточная, но все же была свобода маневра, и это выглядело перспективнее, чем продираться по дворам, рискуя завязнуть намертво. Однако ему повезло. По странному стечению обстоятельств движение на дороге почти отсутствовало. Не было пробок на выезд, никто не спешил покинуть город. Через пару перекрестков картина немного изменилась. Встречные полосы перегородили два БТРа, встав поперек в полусотни метров друг от друга. По водоле расположились полдесятка внедорожников с пулеметами на турелях и ощетинившимися на весь белый свет заточенными арматурными шипами на бортах. К бабке не ходи, и так понятно, что они контролировали подступы к большому торговому центру. К выбитым витражам центра буквально прилипли пять обвешанных арматурой дальнобойных фур. Рядом с ними притулился большой экскурсионный автобус в том же арматурном обвесе и пулеметным гнездом на крыше. В щелях между бортами фур и еще целыми витражами было заметно мельтешение человеческих фигур. Завидев двигающийся встречным курсом форт, первый БТР пересек разделительную линию и перекрыл Лису дорогу. Это последнему не очень понравилось. Было понятно, что это за люди и что они тут делают. Судя по тому, что редких прохожих экипажи пикапов не трогали, хотя и провожали пристальным взглядом, вероятность того, что это атомиты, была совсем маленькой. Лис бы и сам подкатил к ним расспросить про дорогу до Стаба, но вот то, что они выкатили броню именно ему на перерез, не обратив внимания на проехавший чуть более роскошный крузак, заставило усомниться в их благих намерениях. Однако против брони и 14,5 мм КПВТ не попрешь, даже на таком пикапе перекормыши, пришлось остановиться. Из десантного отсека БТР выбрался невысокий крепыш в натовском камуфляже что еще раз подтверждало предположение Лиса. Поправив разгрузку и повесив руки на автомат семейства АКАС с самодельной банкой ПМС, боец браво направился в сторону пикапа. Лис опустил стекло двери и с любопытством разглядывал визитера. Тот приблизился почти вплотную к двери и вяло козырнул, изображая действующего военного, обремененного тяготами и лишениями суровой воинской службы. «Старший лейтенант Абросимов!» «Отдельный батальон сил быстрого реагирования. Предъявите документы!» «Капитан Терехов. Силы специальных операций», — ответил Лис, принимая игру и показав в окно соответствующую ксиву безвременно усопшего качка. «Разглядеть фотографию с такого расстояния у парня все равно не получится». «Докладывай, э запнулся от неожиданности боец. «О чем?» Ну, конечно, можешь рассказать сказку о том, на что вы тут так быстро реагируете, улыбнулся через законный проем лис, откровенно забавляясь растерянностью бойца. Но это я и так знаю. Лучше расскажи, как добраться до стаба. Боец, выдавший себя за старлея, понял под текст улыбки водителям внедорожника. и это ему, похоже, сильно ударило по самолюбию. От того окончания фразы он пропустил мимо ушей: желваки заходили ходуном пальцы крепче впились в автомат. «Автомобиль изымается для нужд войскового подразделения. Покинуть машину!» Сквозь зубы проскрипел он. «Выходя из себя, мы оказываемся на территории противника». Грустно усмехнулся Лис. «Что ты там несешь? Сказано тебе, выметайся из машины. Или тебе помочь?» С этими словами парень подскочил к машине и дернул ручку двери, распахивая ее настежь. Видимо, хотел сделать еще что-то, но вдруг передумал. Наверное, совесть уколола. Или уставившийся в переносицу с винтореза отговорил. Что именно он не сказал. Замер только и захлопал длинными, как у девчонки, ресницами. А лис спрашивать его об этом не стал. Зачем давить на больную мозоль? «Послушай, комрад!» Начал он было, но край глаза уловил движение у БТРа. Вот у десантного люка появилась человеческая фигура и тут же исчезла. Похоже, парень все-таки подал какой-то знак своим. Полить из КПВТ не стали. Машину попортят, тогда овчинка выделки стоить не будет. А то, что именно на нее прицел был, к бабке не ходи. Да и своего зацепить могли. Вот прикрытие и выдвинулось. В следующую секунду рядом с бойцом прямо из воздуха возник еще один. Высокий, широкоплечий, с аккуратной бородкой и усами на скуластом лице. В голову Лиса уперся ствол пистолета. Лис хоть и предполагал нечто подобное, но все же для него это оказалось довольно неожиданным. Едва успел активировать умение. Отклонив голову от возможной траектории полета пули, он приставил к голове усатого трофейный зигзауэр. Закон бумеранга, однако. «Парни, давайте по-нормальному поговорим. Без эмоций и фокусов. Хорошо?» «Хорошо», — согласился псевдостарлей хмуро, глядя, как его напарник безрезультатно пытается вырваться из цепких объятий умения Лиса. «Ну вот и ладненько!» — кивнул Лис, деактивируя умение. Но оружие убирать не спешил, пристально наблюдая за реакцией Усатого. Тот повел себя на удивление адекватно. Рука с оружием поднялась вверх, пальцы, сжимавшие его, разжались. Пистолет повис в руке, зацепившись скобой за указательный палец. Но Лис, глядя на него, вопросительно поднял бровь для умеющего общаться с этим оружием, привести его обратно в боевое положение и выпустить пару смертоносных пчел, как два пальца об асфальт. Тот все понял правильно, и такой же грач, как в арсенале Лиса, скрылся в кобуре. «Извините, не знал, что у вас честных рейдеров грабить полагается». Лис демонстративно положил пистолет рядом с собой на сиденье и поднял винторез со стволом вверх. Иначе поехал бы в другой стаб. «Какого хрена?» Усатый вопросительно уставился на псевдо -старлея. «Так кто ж знал, что он рейдер?» Обескураженно ответил тот. «Он капитаном спецоперации представился. Посмотри на него, какой он капитан!» «Но ты тоже на старлея не сильно тянешь», — усмехнулся лис. «Я ж тебя спросил, когда до с Таба доехать. А ты меня из машины выковыривать полез?» «Ну, я это...» — потупил взор боец. «Послышалось, в штаб. Думал, дед шепелявит». «Ладно, проехали», — вышел из ступора усатый. «Стандарт перезагрузился ночью. Никто иммунных тут не ожидал. Так что без обид. А куда едешь-то? Кстати, меня Ломом зовут. Это...» Он кивнул в сторону напарника. «Омут. А тебя?» «Лис», — коротко представился тот. «В Бейрут направляюсь». Он все еще ожидал, что ему скажут, что Бейрут в другой стороне, и он едет не туда. Однако ожидания его не оправдались». Лом коротко кивнул, будто соглашаясь. «Сейчас погрузку закончим, проводим. Нам тоже туда. А машина у тебя действительно зачетная? Грех было бы пустошам оставлять. Не подскажешь, где такие водятся?» «Ну, ты же понимаешь, что там ее уже нет». Усмехнулся в ответ Лис. «Так это сейчас нет, а через пару месяцев новое вырастет». Хитро прищурился Лом. «А ты вот прямо так всем своим рыбные места сливаешь». Рассмеялся такому незатейливому подкату Лис. «И то верно!» — соглашаюсь, улыбнулся Лом. «Но попробовать все же стоило. Пристройся пока за броней, чтоб такую красотку не покосали ненароком. Кластер хоть и стандартный, но с креном к быстрым. Скоро самая жесть начнется!» Окинул с сожалением неудавшийся трофей и, прихватив омута, направился к своей «восьмидесятке».